Глава 19. Заболотские нравы. Небо в тучах, солнышко проглянет и спрячется. Птиц мало слыхать в березняке, или я задремать успела. Вроде бы Москва не так далеко, а сторонка глухая, леса ещё крепкие сохранились, не слышно в них топора. Часть пути миновали без происшествий. Дорога казалась ровной, На лошади бойко шли, а потом колея углубилась в грунт. По сторонам чаще замаячали рослые ели и мотёрыи сосны. Заслышав нашу повозку, в чёрном ольшанике хором затрещали сороки. Архиподложил свою трубочку, туго натуго затянул мешочек с мохоркой и настороженно поглядывал вперёд. Первым заметил на дороге худенькую детскую фигурку. Выпростал из ворота рубахи на цельный крест и значительно шепнул мне. «Вы, барыня, обождите расспрашивать. Наперёд я молитвенное слово скажу. Вдруг нас леший мутит. Откуда бы тут взяться дитю?» «Бросьте вы свои суеверия!» Отмахнулась я и даже привстала с сиденья, чтобы лучше рассмотреть девочку с котомкой. Но маленькая странница... Вдруг кинулась за деревья, оставив на дороге синюю ленточку, выпавшую из косы. Конечно, боязно в лесу одной. Правильно делает, что прячется. Несмотря на протесты Архипа, я велела Бричку остановить и сошла на землю. Девочка, ты бантик потеряла. Выйди ко мне, пряником угощу, подвести можем. Куда ты идёшь? К медвежьему логу. Пришуршала из кустов. Архип самодовольно пёрся руками в бока. А что я говорил про нечистую силу? Меня тетянька посылал рябчиков снести на базар, продолжила девочка. Так ты, а мы не люди, мадочка, догадался Тимофей. Не боись, выходи, барыня добрая, гостинца получишь. Надо было видеть, с каким разочарованием взялся Архип обратно за свой кисет. Так, хотелось лишь оциху повстречать, а это оказалась лесникова девчонка. Как тебя звать, милая? крикнула я. Ульяна из-за синового ствола показался край застиранного сарафанчика и блестящие карие глазёнки. Скоро девочка вышла к нам и даже согласилась немного проехать на бречке. Рассказала, что матушка второй день разродиться не может. А тятенька пошёл в заболотье за повитухой. Я насавала Ульяне в котомку разные стрепни из наших припасов, заново переплела косу и похвалила Серёжки с красными камешками. Девочка закраснелась от смущения, потеребила мочки маленьких аккуратных ушек. Дядя Илья подарил на Пасху. "За рубин-то у вас часто бывает?" спросил Тимофей. Поехал торфа проверять. На обратном пути обещался к нам. Тесен мир. Вот и Зарубин где-то поблизости бродит. Легко подумала я. Ульяна, раскрой ладошку. Вот тебе денежка. Мама, братика или сестричку родит. Купите молочка в деревне. А мы держим в лагу козу, горделиво сообщила Ульяна. Все равно пригодится. На тряпочки и на хлеб. Дальше дорога пошла труднее, но веселее. Я взялась подтрунивать над опасениями Архипа по поводу лесных духов, но старый солдат и не думал тышиваться. С большой серьёзностью поведал историю, которую слышал ещё от своего деда. А тот врать не стал бы ни за что, потому как был великой честности человек. Ехали они с бабкой Степанидой на мельницу, а в лесу им попался ягнёночек махонький, ножки слабые, сам от страху дрожмя дрожит. Ну, дед его скорее на телегу укрыл мешком, в хозяйстве прибавка. Недолго так проехали, стала лошадь идти тяжело, да всхрапывать, будто волокит брёвна. Оглянулись, Свять, свять, свять, тащатся по земле здоровущие копыта, а из мешка торчит рогатая башка. Какой кошмар, притянула я. А дальше-то, дальше что? архип подмигнул лукаво, щепнул правый ус. Дед-то мой не дурак, живо спихнул нечистую силу с телеги, да погнал лошадь. А бабка, возьми да огленись! Посредь дороги волосатый мужик стоит, хлещет в ладоши и смеется. Вон и как чудилось в прежние времена. «Да, не то что теперь», – с сожалением вздохнула я. Тимофей шею свернул, оборачиваясь ко мне. Может, хотел разгадать, испугали меня страшные рассказы, или я над ними смеюсь. Странно смотрел, раздумчиво, из-под лобья. Губы покусывал и носом своим кривым шмыгал. Даже архип ему замечание сделал: "За дорогой следи, возница". Следующие часы пошли скучно и тряско. Дорога сузилась, лес потемнел, затих, как перед грозой. У самой деревни протекал ручей, который Тимофей назвал Зябловым. Мы спешились, напоили уставших лошадей и сами умылись. Заскрепели колёса, подъехали на телеге заболотские мужики, начали расспрос. Кто такие будете? За какой надобностью к нам? Тимофей начал объяснять, как вдруг раздался громкий возглас: "Да не уж-то московская барыня, а Алёна Дмитровна вы ли?" Пришлось и мне с некоторым смущением узнать Захаре. который вместе с Васей занимался ремонтом печей в доме. Одет нарядно, только зачем длинное белое полотенце повязал крест-накрест на грудь? Может, как-то связано с предстоящей свадьбой? Какими же судьбами в наши края? Алёна Дмитриевна, вокруг запавших глаз собрались лукавые морщинки, в голосе почудилась насмешка. Ещё сочинит, что я по Васину душу прикатила в такую даль. У меня теперь совсем другой интерес. Наслышана я о здешнем старце Егории. Повидать хочу. «Вам бы погодить маленько», – степенно сказал Захар. И мужики хором заржали. «Занят он!» Я уж не знала, что думать. И так дорога умучила. Еще местные загадками говорят. Симофей тоже взял мою сторону. Хватит, мол, зря трепаться. Спешим. «Так и нам не досуг», – заявил Захар. «Меня дружкой выбрали, Кудряшову, на свадьбу. Едем за пивом. А к Егорию все же обождите чуток. Он сейчас Ерему правит». «Какого такого Ерему?» – набычился Тимофей. Мужики снова в гогот и начали рассказывать, что местный прощелыга Еремей стащил у богатого мужика меру сухого гороха, запарил в чугуне. Из голодухи сожрал все в один присест. После у него крепко схватило живот. На карачках дотащился до лекаря и взолкал о помощи. «Егорий полдня ему скалкой брюхо мнет. Ну, то переча, небось, полегчало». Мы с Архипом переглянулись. И смех, и грех. Но я порадовалась, что вероятный мой дед еще полон сил для того, чтобы народ спасать. Значит, не слишком голодает. Где же его жилище, спрашиваю. А вон оно, у леса крайняя избушка, матрёны Егоровны, туда и езжайте, показали мужики, посматривая на меня с возросшим любопытством. Добро повидаться, барыня, многозначительно сказал Захар на прощание, и я тяжело вздохнула, не скрывая досады. Конечно, он знает моё расположение к васи. И теперь смакует в мыслях причину приезда, лишь бы поселу не болтал. Тимофей медленно повёл лошадей в сторону указанной избы, а я закуталась в шаль и всё наблюдала из каса, как мужики, окружив печника Захара, что-то бурно принялись обсуждать, оглядываясь в нашу сторону. Ну точно мне кости перемывают. Тимофей, слышишь, я засеменила с ним рядом, примиряясь к широкому шагу. А? Чего? стрепенился он. Ты уже устал в дороге, а впереди мальчишник, гулянки, танцульки, присмотр за отцовой бричкой, что делает дружка на свадьбе Тимофей? Обычей блюдёт, веселье держит и от порчи молодых бережёт. Под порчи? удивилась я. Как это? Тут Архип не смог промолчать. Тема больная интересная. Деревенских колдунов хлебом не корми, дай на пакостить молодым. Кто на дорогу плюнут, лошади встанут, и хоть кнутами их бей, ни шагу вперёд. А в другой раз наведут в туману, вся свадьба ослепнет. Тут надо особое слово знать. Хорошо, если дружка и сам не промах. Тимофей согласно кивал, полностью разделяя взгляды старого собеседника. Мне оставалось с тоской глядеть на покосившуюся избёнку впереди. «Значит, Захар на свадьбе у Васи за шафера или этом аду?» «Понятно. Лишь бы дед Оля разум сохранил от своих многочисленных приключений, досталось бедняге». На лавке у плетня, схватившись за бок, сидел плюгавый мужичонка в дырявой рубахе без пояса. На ногах грязные обмотки. Рыжий волосёньки торчком, стонет по бабье, клонится на сторону. Нас завидел, вовсе скукожился и в присядку потрусил вдоль плетня к лесу. Горох доедать пошёл, съизвёл Архип. Вот Тимофей потёр кривой нос и босавито добавил: "Или садить на всё полюшко, и давай они смеяться вдвоём". А мне не да шуточек. Я бегом во двор, чуть на гусёнка не наступила, забрызгала в луже подол, немного отдышалась у порога и не смело стукнула в двери. Отворила мне женщина в подуткнутом сарафане, на вид лет 50 или больше. Вы к отцу, траву полить на огороде. Отцу? Растерялась я, но мало ли какая его деда сейчас легенда. «Можно у вас воды попросить? Самовар у нас свой и баранки есть. Чай заварим, нам бы с дороги отдохнуть немножко». Женщина сначала нахмурилась в задумчивости, потом посмотрела на Архипа за моей спиной и шире открыла дверь. «Милости просим, как раз каша в печи упрела и хлеб с утречка готов. Заходите в избу, а звать меня Матрёной Егоровной». Янаскора поблагодарила хозяйку и побежала к калитке, где переминался с ноги на ногу Тимофей. От скуки жевал в во рту кончик соломинки. Может и вы с нами отобедать. Благодарствуйте за заботу. Только меня накормят уже не ха, а ещё надо за выезд Сарины Фёдоровны получить плату. Так что прощайте до вечера, барыня. Обратно со мной, а ле как? Семёфий облокатился на хлипкий плетень и смотрел в упор, без улыбки. А я уже предвкушала, как дедуля обрадуется встрече и заплачет, когда про бабу Шу расскажу. Вечером и решим. Вы только без меня не уезжайте. Ладно, а то вдруг со свадьбой забудете. Семефий почесал затылок, сдвинул карту ус на лоб, хищно сузил савинные очи. выплюнул измоченную соломинку. Как можно забыть? Вы же со мной ещё целиком не рассчитались. Алёна Дмитриевна, помню, помню. Деньги при мне. Всё будет честно. Только не подведите. От волнения я несколько фамильярно похлопала его по плечу, подхватила платье и побежала мимо лужи, где плескались гусята. Папаша их сердито заскрепел вслед, вытянул шею, Наравля ущипнуть за икры, но я счастливо ускользнула. Сердце бешено колотилось. А вот и грядки с резной морковной зеленью, дальше торчат из земли листочки, похожие на свекольную ботву, рядом высоко поднялись луковые перья. Меж капустных рядов спиной ко мне стоял на коленях узкоплечий человек в длинной выцветшей рубахе. Почву рыхлил или сорники рвал, острые лопатки быстро шевелились. Вокруг головы, повыше ушей, повязан тонкий ремешок, чтобы пепельно-седые отросшие волосы не падали на лицо. «Дедушка Егор», – тихо позвала я, – «приехала повидаться, от мамы привет передать. Прости, что без спросу и приглашения. Главное не напугать». всё-таки старенький, как бы худо ни стало. Человек замер на мгновение и, не вставая с колен, медленно повернулся ко мне. Я жадно вглядывалась в его худое, изборождённое морщинами лицо и не узнавала. Наконец выдавила из себя: "Обречённый Егор Семёныч Третьяков". Человек тоже внимательно посмотрел на меня и опустил голову. словно искренне сожалея, а голос густой, сильный, плохо вязался со старческим образом. Степаныч я, по батюшке, и вовсе не Третьяков, а Горелов. Ошиблись с ударением. Ошиблась точно. Ох, извините. Дальше спрашивает с пропол настрои. Хоть садись в капусту и реви. Тащилась в такую даль зря, кругом гуси. Ехидные мужики и приготовление к свадебной свадьбе. А как хочется принять ванну, переодеться в чистое бельё и шоколадку разломить под душистый чаёк. А какао-то натуральное, без всяких подсластителей, заменителей, эмульгаторов. А вот не выйдет. Посидишь, Алёнушка, в избушке развалюшке, погрызёшь задубевшие колачи, кашу поешь, ещё гороховую нарочно подсунут. усмехнулась сама себе, смахнула слёзы, побрела назад к избе. Надо проверить, как там Архип устроился. По моей прихоти пришлось ветерану старые кости трясти через лес. Подождите, сударня, раздался позади строгий голос Егория. Может, и не зря добирались? Вы мысли умеете читать? небрежно спросила я. Вы пророк? Егорий вытер руки о край рубахи, в полный рост поднялся, пошёл ко мне. Я хоть не пророк, но жизнь повидал и людей как стекло вижу. Вот и вам скажу. Не бывает худо без добра. Раз вы здесь, значит, есть у вас до меня дело. Родственника потеряли. Вряд ли помогу в поиске. Это всё ж не овца, не корова. На ведь вас и другое гнетёт. Хороший психолог, подумала я, сейчас спросит, не хочу ли душу излить на исповеди, утешит и даст совет, потом денежку попросит на избавление от дурного глаза и изгнание бесов. А что? Надо же старому человеку кормиться, пахать уже не в состоянии, пенсии нет, дети, наверное, не помогают. Кем же ему матрёна приходится? «Одна по жизни бредёшь», — вдруг уверенно сообщил мне Егорий. «Оттого и тяжела ноша, но ну да скоро поправится к лучшему». И улыбнулся светло, обхватив за скорузлой ладонью белесую бороду. «Это вы с чего взяли?» — строго спросила я, решив не поддаваться на деревенский гипноз и прочие хитрые манипуляции. «А с ничего?» «Вижу, и все тут», – развел руками Егорий. «Уж так повелось, что ко мне люди с бедой приходят, а после кланяются и благодарят. За добрую славу меня народ и от каторги спас. Всем миром выкупили у волосного начальства из крепости». «За что же вас туда посадили?» – насторожилась я. «Летательную телегу построил и чуть в небо не запустил». Печально вздохнул старик. По приказу урядника вместе с амбаром сожгли ироды. У меня на душе полегчало. Не пророк, не мошенник, изобретатель, очередной русский Икар. А давайте вместе чайку попьём, предложила я. У нас первосортный китайский в жестяной банке со створками, и пряники остались на меду. Давайте знакомиться. Меня Алёной зовут, а моего деда тоже Егором. Он чудной человек. Думала, это вы вместе вернулись во двор, где Архип уже щипал лучину для нашего маленького самовара.